Часть пятая. Погоня. Глава девятнадцатая. Под потолком рубки тускло светила лампочка. Опустив Макс в кресло, Ставра повернулся к штурвалу и увидел незнакомца на полу. «Кто это?» — крикнул великан. Крутанув рулевое колесо, он потянул на себя рычаг, сдвинул другой. «Не знаю». Туран повесил винчестер на плечо и подобрал ружье с большим барабаном. «Свежи его, пока не очухался», — велел Ставра. «Веревка в ящике слева». Крафт качнула... В боковом окне мелькнули огни на краю палубы. Потом термоплан стал набирать высоту. Двигатель подвывал на высоких оборотах. Турану казалось, что они несутся куда-то с бешеной скоростью. Но шагнув к ящику, он увидел в окно, что машина только-только миновала носовую часть корабля. На берегу соленого озера стояли два танкера. Это с них пришли люди, охотящиеся за проектором. Он припомнил черную одежду незнакомцев. «Ну да, точно, замок Омега». «Неужели эта штука настолько важна?» Так и не взяв веревку, Туран достал из-за пазухи черный цилиндр. Легкий, немного теплый, поверхность шершавая. Он состоял из трех частей, соединенных парой ребристых колец. Туран взялся было заодно, но не стал поворачивать и спрятал проектор обратно. «Внизу два танкера», — сказал он. «Где именно?» — откликнулся к хозяин крафта, все еще занятый штурвалом и рычагами. «По левому борту на берегу озера. Оба завелись. Дизелями дымят. А теперь поворачивают». «Куда едут?» «Похоже, за нами!» «Дурень я!» Ставра дернул рычаг. Топлива мало, не успели заправиться. «Эй, а ну лежать!» Тура наглянулся. Незнакомец встал на четвереньки и поднял голову в синей бандане. Шагнув к нему, Ставра с громким выдохом опустил кулак, будто кузнец, бьющий молотом по наковальне. Удар пришелся по затылку, и человек снова упал. «Если и вправду за нами не оторвемся!» С досадой заключил Ставра, возвращаясь к штурвалу. «А выше подняться!» И что это даст? Небо ясное, луна полная светит, нас будет видно. А совсем высоко нельзя, там уже воздух разреженный и холодно слишком. Так что же делать? Туран наконец достал веревку. Да ничего. Если движок тиранить, как сейчас, то к утру все сожжем. А если в щадящем режиме, так подольше в воздухе продержимся. Почему стоишь? Я же сказал, свяжи этого. Макс без сознания лежала в кресле, откинув голову. Туран прислонил винчестер к стенке, рядом положил ружье с большим барабаном, подошел к незнакомцу и вывернул ему руки за спину. Странный какой-то тип. На омеговца не похож, на торгаша тоже, но и на бродягу не смахивает, слишком хорошо одет. На серой жилетке проступают твердые квадраты вставки. Наверняка пластины панцирника. Свободные штаны из плотной ткани, пояс, патронтаж и кобура. Из нее торчит рукоять револьвера с костяными щечками. На матовой поверхности вырезан узор. Черные ботинки с высокой шнуровкой, подошва ребристая, толстая, добротная обувка. Такая больших денег стоит, как и штаны, и жилетка с рубахой. Затянув веревку на несколько узлов, Туран подергал ее... Вытащил из кобуры незнакомца револьвер со спиленной мушкой и сунул за пояс. Потом взял пленника за плечи, перевернул его, стащил с головы бандану и сказал «Рыжий?» «Что?» Ставра обернулся. «А, знаешь его?» «Нет, просто впервые вижу такие волосы. Ну, огненно-рыжие». У незнакомца были высокие скулы, нос картошкой и веснушки. Макс в кресле простонала. «Проектор! Ставридес, где он?» Она медленно повернула к хозяину крафта мертвенно-бледное лицо. «Встань к штурвалу», — велел ставро Турану. Подождав, когда тот переберется к стойке, добавил. «Держи так, рычаги не трогай». Присев у ящика, в котором хранились снадобья великан вытащил знакомую котомку, вытряс в кресло склянки, бинты, достал кохар обмотал его шнурок вокруг шеи и связал концы. Заметив непонимающий взгляд Турана, пояснил. «Если сядем в пустыне, без этого никак». Он спрятал мешочек под ворот рубахи и стал разматывать бинт. «Рыжего обыскать надо», — сказал Туран. «У него на жилетке карманов много, там оружие может быть». «Ты его крепко связал», — Туран кивнул. «Тогда позже, пока за штурвалом стой». Голова Макс вновь запрокинулась на спинку кресла. Ставра бросил бинт, откупорил склянку с прозрачной жидкостью и поднес к ее лицу. Дернув головой, женщина чихнула. Ставра убрал склянку и достал из-под плаща нож с шершавым черным клинком. «Плавник Катрана», — сказал Туран машинально. «Точно». «Людоеды не только кохар придумали», — проворчал великан. Присев, он вспорол штанину на ноге Макс. «Ищу духовые трубки, да как яд из медуз добывать». «Знаешь, что кочевники Катранов умеют приручать? Вместо псов их на охоту берут». Срезав часть штанины, он бросил пропитанную кровью ткань на пол и заключил. «Нож из плавника — хорошая штука». «Ладно, поставь штурвал на стопор и помоги мне». Закрепив крючок фиксатора на рулевом колесе, Туран взглянул на рыжего. Тот пока лежал неподвижно и опустился на корточке рядом с креслом, где сидела женщина. «Что мне делать?» «Ногу ей распрями, держи на весу». Ставров взял другую склянку, смочил бинт и стал накладывать повязку. В рубке запахло травами. Макс постановала, но великан, не обращая внимания, торопливо стягивал бинтом ногу. Закончив с повязкой, он сказал, «Ладно, отпускай». Выпрямившись, сунул руку под плащ, пошарил там и выругался. Трубка с кисетом остались в бакене. Он снял плащ, повесил на крюк и провел ладонью по волосам. «И шляпа там!» Все на корабле растерял. «Макс, как себя чувствуешь?» Женщина слабо улыбнулась. Взгляд ее оставался мутным. «Стареешь, молод!» — с трудом произнесла она. Туран вскинул голову, во второй раз услышав прозвище знаменитого бойца и уставился на хозяина крафта. Ну да, конечно, и как он раньше не сообразил, Ставра, это же Ставридес, Ставридес, рука молод, знаменитый боец. О нем вещал в своих передачах шаарский талец, о нем болтали люди на фермерском рынке. Чего уставился? — спросил великан. Перевел взгляд на Макс, обратно на Турана. А, так ты раньше не понимал, что ли, кто я? Слышал обо мне на своей ферме? не понимал «И да, слышал, но ты...» «Как тебя зовут, юноша?» вмешалась Макс. Взгляд ее стал осмысленней «И где, наконец, проектор?» Она преобразилась. Лицо все еще бледное, обрело решительное выражение. Глаза заблестели. Теперь перед ними сидела женщина, привыкшая владеть ситуацией. «У меня...» Туран достал из-за пазухи цилиндр. «А звать меня Туранжай!» Выпрямившись в кресле, Макс увидела связанного человека на полу. «Ян с Нанго мертвы?» «Это все-таки были омеговцы?» омеговцы Подтвердил Ставра. «А кто на полу валяется? Куда мы летим, отвечай!» «Замолчи!» Рыкнул Ставридес и Макс подобралась в кресле. «Ты у меня на борту, не забывайся!» «Омеговцы пришли за тобой, тебя отследили, ясно?» «Значит, была неосторожна!» «Недостаточно осторожна!» «Обоих твоих слуг убили, причем почти сразу, а мой парень жив!» и «Неплохо помог нам!» «Так что чутье меня не обмануло, на него можно положиться. А ты в следующий раз нанимай охранников поопытнее». «Они были опытными», — возразила Макс. «Просто не повезло». Она пристала, неловко оперлась на раненую ногу, опять повалилась в кресло и повторила чуть слышно. «Проектор цел?» Ставра протянул руку, не глядя на Турана, тот вложил цилиндр в широкую ладонь. «Цел, тур, проверь, танкеры за нами едут». Рыжий незнакомец лежал на полу в прежней позе. Перешагнув через него, Туран посмотрел в окно и кивнул. «Едут». Он был немного растерян. После того, как термоплан пришвартовался к кораблю, все происходило слишком быстро и сумбурно. И слишком много новых лиц. Охранники, знаток, омеговцы, торговцы и покупатели арсенала, да еще рыжий проходимец, пробравшийся на борт мимо самострела ловушки. Хозяин Крафта, оказавшийся знаменитым Ставридосом, этот проектор, хотелось сесть в кресло, а лучше лечь на кровать, закрыть глаза и долго сидеть или лежать без движения, чтобы прийти в себя, чтобы в голове успокоилось и сердце перестало быстро стучать в груди. Макс глубоко вдохнула, провела рукой по лицу, Поправив прическу, сказала. «Ставридос, мне нужно на Крым. Срочно. Меня ждут, это важно. Доставь меня туда, а потом...» «Что?» ставро покачал головой. «Топлива мало. Мы не успели заправиться, и за нами идут два танкера. Небо ясное, значит, от них не оторваться. Поверни, заправишься на Крыме, а потом полетишь. Мы не дотянем до Крыма». И... ставро помедлив, решительно кивнул. «И я не полечу туда сейчас, когда проектор у меня». «Ты что, не слышал, молот?» Ледяные нотки прорезались в голосе женщины. Она поднялась, отставив раненую ногу, качнулась вперед и схватила великана за ворот. Попыталась притянуть его к себе, но в результате сама припала к нему. Подняв голову, гневно уставилась в глаза и отчеканила. «Мне нужно на Крым! Немедленно! Ты доставишь меня туда! Сядь!» Ставридес рявкнул так, что Макс качнула обратно. Выпустив его воротник, женщина упала в кресло. Бывший боец навис над ней, нагнулся, упершись руками в подлокотники и размеренно заговорил. «Последний раз повторяю, знаток, на Крым ты сейчас не попадешь. В нападении омеговцев виновата ты. По твоей вине они вышли на меня. Знают, что проектор на борту и будут преследовать до конца. Где-то ты допустил ошибку, знаток, большую ошибку. Тебе надо хорошо подумать об этом». Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза, потом Макс отвернулась. Потрогала повязку на ноге. По телу ее прокатилась волна дрожи. «Тур, сходи в спальный отсек, принеси свитер», — сказал Ставридес. «Найдешь в шкафу». Подняв винчестер оружие, Туран направился к двери, и тут с пола донеслось. «Э, люди! Вы орете, как манисы на случке. Великая пустошь! Зачем бы я стал так кричать? И кто-нибудь может объяснить мне, какого ползуна я связан? По крайней мере, посадите меня в кресло и дайте выпить». Стоя в темном коридоре между спальным отсеком и рубкой, Туран смотрел в окно. «Была ночь». Полная луна висела в чистом небе, далеко позади крафта ползли танкеры. В свете луны пустыня казалась гладкой, как зеркало. Поблескивал затвердевший ил. Танкеры иногда разъезжались в стороны, огибая возвышенности и впадины, но от катамарана не отставали и ехали за ним, будто на привязи, удерживая постоянную дистанцию. Интересно, могут ли они достать крафт из своих пушек? Туран подошел к круглой двери, толкнул ее и шагнул в рубку. Рыжий незнакомец, все еще связанный, сидел на корточках у стены и ухмылялся. «Где тебя носит, парень?» Воскликнул он при виде Турана с таким выражением, будто они старые приятели. «Эти двое красавцев чуть не сцепились, пока ты там ходил. Как Катраны какие, я их еле разнял, точно говорю». Макс, накрыв ноги плащом Ставра, полулежала в кресле. Великан сидел во втором. Они недобро глядели друг на друга, а Рыжий вещал, как ни в чем не бывало. «Повезло тебе, паренек. Я ж тогда подумал, щенок какой в люк заглядывает. Справлюсь, зараза, а ты крутиться вдруг стал, руками махать». Он сокрушенно покачал головой. Сбил старика-белоруса с толку рожей своей молодой. Обманул. Будет мне урок. Заткнись уже. Не будет тебе никакого урока, потому что я тебя сейчас сброшу с крафта. Ставриды спнул рыжего ногой в бок. Э, за что? Возмутился пленник. Не надо меня сбрасывать. От веса лишнего избавимся. Дольше в воздухе продержимся. Туран удивленно посмотрел на Ставра. Лицо великана было серьезным. Похоже, он не шутил. И впрямь собирался без долгих разговоров сбросить непрошенного гостя на затвердевшей Илдонной пустыни Неужели молод способен на такое? С самого начала он показался Турану Грозным скорее с виду, чем в душе. То есть Ставра, конечно же, может вести себя жестко, иначе не прожил бы столько в этом мире, но скинуть связанного человека с борта летящего под облаками термоплана? С другой стороны, что бы сделал этот рыжий, если бы Турану не удалось вырубить его? Пристрелил бы всех троих, когда Ставридес втащил Макс на крафт? Завладел бы проектором и сбежал? Или нет? Ведь он не убил Турана сразу после того, как тот спрыгнул в рубку. Впрочем, возможно, это лишь потому, что рыжий хотел узнать у него, где хозяин термоплана. Пленник пошевелил огненными бровями. «Не, ребят, вы меня не сбрасывайте, затопчи меня, кабан, я вам нужен. Я про танкера слышал, пока типа в бессознанке валялся. Едут они за вами, так?» «Замок Омега — это же серьёзное дело, а лучшего истребителя танкеров вам по всей Донной пустыне не найти!» «Врёшь!» — бросил Ставридес презрительно. «Почему так решил, борода? Я знаю их слабые места, знаю тактику Омеги. Верно, вот барышня только что говорила, я бы первым делом радио включил, волну их поймал. А ты прохлопал, молот, не врубил приёмник, так?» Ставра нахмурился, а Макс посмотрел на Рыжего с любопытством. «Ты и вправду зря пропустил мои слова мимо ушей, Ставридес», — сказала она. Подойдя к женщине, Туран протянул ей свитер. «Тебе не по размеру будет?» «Спасибо, юноша». «Ничего, заплатится в самый раз, сойдет», — хмыкнул Рыжий. Пока женщина надевала свитер, Туран сел на ящик под окном. «Значит, если верить незнакомцу, в его отсутствии знаток со Ставра толком ничего не обсудили, а только опять поругались». Он поставил винчестер у стены, ружье положил на колени, провел рукой по железному прикладу, потрогал массивный барабан. Рыжий шумно вздохнул. — Слушай, парень, ты за магазин так не хватайся. Там внутри не патроны, а гранаты на самозоде Это тебе не ружьишка какой, это хорек, затопчите, кабан. Че, не слышал о таком? Харьковчане уже с полгода их делают. Гранатометом обозвали. Да ты саданул с него попал палубе, Я тогда внутри затихарился, так слышал? — Замолкни, — велел Ставридес. Он протянулся к ящику с радиопередатчиком, достал из кармана ключ, отомкнул замок на крышке, кряхтя выбрался из кресла и принялся искать нужную волну. «Запусти проектор», — посоветовала Макс. «Летим на обум, лучше сразу определиться с направлением». Сам сказал, что топлива мало. «Вот, точно!» — воскликнул рыжий. «Бородай, не гляди на меня так!» «Да знаю я про проектор. Я вам на все вопросы ответил. Про эту штуку разные люди наслышаны, многие ее заполучить хотят». Знатока я отследил с Крыма, сюда за ней приехал, с попутным караваном. Когда понял, кто навстречу с ней в бакин пришел, побежал к башне, потому что знал, молот на катамаране серебристом летает и швартует его к фермам». Но не вышло, хлопец этот трезвый оказался. Ладно, без вопросов, ваше взяла. Тим Белорус это признает. А теперь вруби, наконец, проектор. Страсть как охота поглядеть. Ну давай!» Он отпрянул в сторону и брошенный с навесной замок, который тот снял с ящика, ударил в стену. «Заткнись», — сказал хозяин Крафта. «Заткнись, иначе полетишь вниз. Я тебе это обещаю, понял?» «Да понял я, понял. Я ж тебе верю. Ты только включи эту штуку». «Молчи», — сказал. «Молчу, молчу. Тебя Тим белорус звать спросил туран Необычное имя. Рыжий показал глазами на Ставра, вытянул губы трубочкой, дескать, будет теперь молчать во что бы то ни стало, и подмигнул. Ставра, так и не включив радио, вынул из кармана черный цилиндр, повернул верхнее кольцо и большим пальцем сдвинул крышку. Поставил проектор на пол. Луч белого света ударил в потолок. Ставра повернул нижнее кольцо и луч стал шире. «Тур, лампочку погаси». «Как?» «Просто выкрути ее». Туран взялся левой рукой за деревянный патрон, поплевав на пальцы правой, схватил лампочку, крутанул. Она погасла. А потом в воздухе посреди рубки возникло нечто. Туран моргнул. Оно напоминало призрака, как их описывала старая брута, которой часто виделось что-то этакое. Туманный конус, с острым концом направленный вниз. По нему плыли мерцающие пятна, разводы и завитки света. Черный цилиндр еле слышно затрещал, когда присевший Ставра снова сдвинул одно из ребристых колец. Конус развернулся в плоскость. «Карта!» — воскликнул Тим Беларус. «Это ж донная пустыня, да, люди?» Ставра не ответил. Они с Максом стояли перед цилиндром, подняв головы. На световой плоскости проступили пятна, извилистые и ломанные линии. Вдруг Туран понял, что карта плывет, то есть узоры из света очень медленно движутся в одну сторону по несуществующему листу, висящему под потолком рубки. Он посмотрел в окно. Опять на карту. «Мы здесь!» Шагнув вперед, Туран ткнул пальцем, показывая положение термоплана. Тавридес хотел схватить его за руку, но не успел, и кисть прошла сквозь световое полотно. Оно дрогнуло, помутнело. Туран отдернул руку, и рисунок восстановился. Раздалось шарканье. Рыжий ухитрился выпрямиться и прыгал на связанных ногах к проектору. «Смотрите!» — воскликнула Макс. Она, Тим белорус Ставра и Туранджай замерли вокруг черного цилиндра. Почти в центре карты мерцал зигзаг. Жирный, длинный. Он неприятно напоминал рану Внутри него ярко горел огонек. «Что это?» — спросил Туран. Ставра гулко прокашлялся, постучал себя кулаком по груди и сказал. «Никто не знает. Но, говорят, именно там находится Энергион. Мы летим к нему». «Хозяин, можно вопрос?» Макота, полулежа на кузове в обнимку со стойкой ракетомета с трубкой в зубах и фляжкой в руке, недовольно оглянулся. Из люка торчала голова дерюшки. Дальше медленно вращалась решетчатая тарелка, установленная Захаром локации «Вали отсюда!» Панч катил между слоистыми холмами, Сендер с крючком и Хангой ехал впереди. Ночью им повезло. Летающая машина Ставридоса была хорошо видна на фоне полной луны, только это и помогло не заплутать. Сейчас же, в полдень, разглядеть ее было совсем легко. Серебристые бока емкости посверкивали на солнце. Где-то впереди, на полпути между Ставридосом и бандитами, ползли танкеры из замка Омега. «Хозяин!» — не отставал Дерюшка. «То не мне, то людям надо!» Макота хлебнул из фляжки. Солнце пекло, атаману не хватало любимой шляпы, и он был не в настроении. «Чё им надо?» «Знать, куда едем, зачем? Хоть что-то? А то сорвались с места и мчим». «Это чё ещё за разговорчики?» Усевшись, макота завинтил фляжку, сунул в карман. «Сказано ехать, нехай едут!» «Так мы ж и едем, хозяин, ну ну ну вот послушай меня, только не бей сразу, послушай». Наивная рожа дерюшки была на удивление серьёзной, и атаман увидел вдруг, что сквозь наивность эту проглядывает что-то ещё, незамеченное ранее. «Хитрость, что ли? Или подлость? Нет, скорее пронырливость». Макота с пробудившимся любопытством взглянул на молодого бандита. «Ведь что получается? Молодой-то он молодой, и неловкий весь какой-то, и крикливый, и суетится чересчур, но что при том?» «Притом как-то так вышло, что в последнее время Макота, если не сам отдаёт приказы, так через дерюгу. Тот всякие мелкие поручения выполняет, лезет везде, снуёт, и стал он незаметно для атамана полезен, выделился из толпы рядовых бойцов». «А ведь примерно так вел себя когда-то Чеченя и заделался, в конце концов, первым помощником». «Ну чё?» — сказал Маката. «Не буду бить, говорю уже!» Дерюшка посмотрел в люк, из которого высунулся по пояс и придвинулся поближе. Люди ропщут хозяин, не бунтуют, нет, но Стопор с Маликом всю дорогу болтают, куда едем, зачем, когда привал был, так и Ханга с ними, и Леху они подбивают на, на вопросы всякие. — А Крюк? — спросил Макота, покосившись на сендер впереди. Крючок молчит. — Захар тоже, ему на все наплевать, он электроникой занят, когда не рулит или не пьет, но другие. Ты их с собой на это дело взял, они тебе нужны, потому надо успокоить людей, подбодрить, я так мыслю. «Мыслит он!» — хмыкнул Макота. «Мыслитель! Чем тебе мыслить? У тебя мыслилка еще не выросла!» «Откуда ты это знаешь?» — Дерюшка вроде как обиделся. Шмыгнул носом, вытер его рукавом. Атаман подумал, подумал и хлопнул себя по коленям. «Так, лады, назад лезь скажи им вот че. Едем за той дирижабой. Ее-то все видят, все уже поняли, что мы за ней. В дирижабе шоколенок фермерский!» А сама она с был такой боец на арене, теперь вот летает. Мы его грабануть собираемся. А если получится, если леталка его целая останется, так и ее все заберем. Будем тогда летать, а не ездить. Скажешь, плохо? А омеговцы? Спросил Дерюшка. Скажи, на леталке много денег, потому за нею солдаты едут, тоже грабануть хотят. Но это не беда. С нашим ракетометом мы их разделаем. Так чего же мы из ракетомета по леталке не шмальнем? Ох, тупой ты все-таки! мата не выдержал стукнул молодого кулаком по темени но не сильно стукнул почти что ласково мысльлка гриша выросла а все идио тупой если по дирижабе шмальнуть газ в ней может взорваться ну сгорит упадет монеты по всей пустыне разлетятся чего ясно то ждать надо пока ставридыс прилетит куда летел и ниже опустится омеговцы про нас не знают ставридыс пока тоже потому едем тихо но не отстаем все иди Дерюшка полез вниз, но макота ухватил его за волосы и подтянул обратно. «Вот еще что! Скажи всем! За это дело хозяин каждому по два золотых даст! По два, Дерюга! А тебе три! Только мы следи, о чем хлопцы там между собой гутарят! Какие эти? Настроения! Следи и мне докладывай! Теперь все, понял!» Дерюшка закивал. Рожа у него стала хитрая-хитрая и оттого еще более наивная. Когда он убрался внутрь панча, Макота выбил потухшую трубку и достал фляжку, чтобы допить пойло, полученное когда-то шоколенком от небоходов, которые теперь непонятно за каким ползуном ищут фермерское отродье, назначив за его поимку большущую награду. Макота еще не придумал, как поступит дальше. Слишком многое не ясно. Решать придется, когда машина Ставридеса достигнет конца пути. Ведь куда-то отставной боец направляется, не просто так летит вглубь пустыни. К чему-то очень важному летит. Раз за ним омеговцы едут. А макате что надо? Он думал, с помощью ракетомета, ведь такого оружия больше ни у кого нет, ограбить несколько харьковских караванов, перевозящих стволы с боеприпасами. Никто никогда на посланных цехами торговцев не покушался, слишком там охрана хороша. Но с ракетометом это вполне возможно. Надо только организовать все умело, а тут уж это мандока. И сделать это следует так, чтобы харьковчане не знали, кто их грабит». «Разжившись оружием, можно увеличить клан вдвое, втрое, еще больше, захватить новые фермы, мастерские, а потом, вот что было его мечтой, подчинить себе ближайшую нефтяную вышку из тех, что московские кланы держат. После этого на юге пустоши атаман Макота сможет создать свою империю. Слово «империя» он не знал, да и воображением особым не отличался, но перед мысленным взором атамана иногда вставали картины будущего». Тысячи человек у него в подчинении, целые поселки укрепленные, города, машины, скважины нефтяные. Да с ним сам владыка из киевского храма считаться станет. Харьковчане переговорщиков будут присылать, чтоб не воевать с Большим Макотой, а полюбовно дела решать. Москвичи торговать с ним будут и просить, чтобы он их караваны беспрепятственно пропускал. Макота знал, это не пустые мечты, он всего сможет добиться. Да ведь он всегда добивается, не было такого ни разу, чтобы свое упустил. И сейчас атаман чуял. То, к чему летит Ставрида с шоколенком и едут омеговцы, для него важно. Быть может, важнее даже ракетомета. чтобы там ни было, оно поможет в его планах. Еще как поможет. Больше всего беспокоило, что они без проводника. Правда, Крюк, остальные хлопцы, да и сам Макота наслушались от предателя таки про поля медуз, повадки катранов, пустынных крабов и прочих местных тварей, но все равно, они ведь едут, судя по направлению, в самую глубь донной пустыни, там же, да оттуда ни одна живая душа не возвращалась. Ладно, омеговцы, им в танкерах все нипочем, но у Макоты обычные машины. Пусть сендер графа на удивление маневренный, панч хорошо защищен и с мощным движком, но все ж таки нужен проводник. А где его взять? Атаман так и не отвинтил крышку фляги, вскочил, когда от ближайшего холма к Сендеру метнулось гибкое черное тело. Фляжка, выскользнув из пальцев, звякнула о броню и упала в ил. «Эй!» — заорал Макота, потянув из кобуры пистолет, но на Сендере уже заметили Катрана. Двигатель взревел, приземистая машина рванулась вперед, уходя от атаки. Кажется, тварь собиралась вскочить на багажник. Ханга через спинку сиденья полез к пулемету. Развернув оружие, вдавил гашетку. Глаза сверкнули. Он радостно ощерился, расправил костлявые плечи. Катран прыгнул, оттолкнувшись кривыми когтистыми лапами от затвердевшего ила. Застучал пулемет. Пули ударили в башку твари. Отбросили ее. Ханга, отклонившись назад, продолжал палить. «Стой!» – заорал Макота, размахивая руками стой «Вот же скотина! Стой, услышат! Ты, гада, уже кончил! Не стрелять!» Ханга, наконец, внял. Отжал гашетку. Оружие смолкло, перестало лязгать уходящая в лентоприемник гибкая железная полоса с пантронами. Панч едва заметно качнулся, переехав тело Катрана. Макота плюнул и показал ханги кулак. Сверху он видел, что ряды приземистых серых холмов, между которыми двигались машины, заканчиваются далеко впереди. «Где-то там едут танкеры. Услышали с них выстрелы или нет?» «Не должны, хотя все может быть. Надо у Малика поспрошать Он из омеговцев и в танкере хвастался, ездил. А Растак должен знать, насколько там шумно. Заодно поглядеть наладил Захар электронику эту или еще нет. Жаль, нельзя сейчас ракетометы испытать, взрывы уж точно внимание привлекут». представив ладонь козырьком к колбу, атаман поглядел на машину ставриды парящую высоко над землей. «Не уйдешь, шоколенок», — подумал он и полез вниз. «Да ты пойми, борода, не умею я этой твоей штукой летающей управлять. Я вообще, если хочешь знать высоты, боюсь. В рубку тогда, чтобы засаду здесь не устроить, еле залез, так башка кружилась, чуть не сверзился с фермы. Это вторая причина, почему мальчишка твой меня отметелил. В голове еще муторно было, не очухался после подъема. А сейчас я и к окнам стараюсь не подходить, заметили вы это? Потому что ежели вниз гляну, мне так плохо на душе становится, что аж блевать охота». Если я вас всех прикончу, то куда мне потом деваться? Да некуда. Повисну тут между небом и землей». Тим Белорус закатил глаза, показывая, что ему становится дурно от одних этих слов. «А с другой стороны, я вам нужен. Тебе нужен, борода. Поэтому развязывайте меня скорее». «Зачем нужен?» — хмуро сказал сидевший в кресле Ставра. «Глаза тряпочкой прочесть, потому что за вами два танкера прут. И твой передатчик их переговоры не ловит. Планов их ты не знаешь. Вот ты с танкерами сталкивался раньше?» Ставра покачал головой. «А ты? Ты?» Макс стоял у окна, Туран пристроился у стены на ящике, где Ставра запер гранатомет. Винчестер с топориком парень повсюду носил с собой. Для топорика хозяин термоплана выдал чехол, который он пристегнул ремнем на боку, под мышкой чтобы оружие было легко выхватить. Макс, отвернувшись от окна, сказала. «Я не воюю, тем более я не сталкивалась с танкерами, но у меня есть сведения о них». «Откуда?» Белорус насмешливо поднял рыжую бровь. Знаток пожал плечами. «Как-то я добыла их по заданию мехокорпа». А, «А, клан убийц? Ну-ну. И что-то для них добыло?» «У замка не больше десятка машин. Наемники называют их черепахами. Они...» «Что такое черепаха?» — спросил Туран. «Земноводное животное. У него крепкий панцирь и естественная броня, под которой он может спрятаться целиком, и сильные челюсти. Те черепахи, которые живут в заводях Херсонграда, способны двигаться быстро, охотятся на птиц и людей, вернее, на детей». Туран покачал головой. «Я ничего о таких тварях не слышал». Макс поднял руку. «Помолчи пока. Так вот, танкеры, что едут за нами, называют черепахами. В орудийной башне у каждого трехдюймовая пушка, в боковых отсеках по пулемету, два дизельных двигателя, оба впереди, под бронеплитой. На всех машинах есть радио». «Сколько снарядов к пушкам?» спросил Ставра. Макс повернулась к нему. Ты должен понимать, что это не абсолютно точные сведения Два человека погибли, чтобы добыть их Меня едва не отследили шпионы замка Насколько я знаю, снарядов в каждой машине примерно полтора десятка В башне есть конвейеры зарядный механизм Патронов к пулеметам по две тысячи на ствол Сколько человек в экипаже? Пять В заднем отсеке места для двух солдат или груза ставро посмотрел на Тима Белоруса. «Вот так, Рыжий, мы знаем все, что надо про танкеры. Ты нам не нужен». Пленник замотал головой. «Брось, борода, ты не хуже меня, понимаешь. Одно дело всякие там знания, другое — практические умения. Как твои знания помогут справиться с танкером? А я реально умею делать это». «Корпус танкера наиболее слаб в задней части, прямо под башней», — вновь заговорила Макс. «Кроме того, плохо защищено днище. Там, по сути, брони нет вообще». Ставридос, насмешливо глядя на Белоруса, повел подбородком в сторону окна «Да успокойся ты!» — заорал рыжий «Что вам это дает? Броня, днище! Кто-нибудь из вас в натуре имел дело с танкером? Кто в случае чего полезет ему между гусениц, чтобы днище это пробить? Кто знает, как это вообще сделать? Ты полезешь, брата? Да ты паришь на своей леталке весь из себя возвышенный под облаками, спускаешься только, чтобы насосаться газа из гейзеров. Или пацан этот твой желторотый, или это которая «Ах, я не воюю!» «А я полезу! Я имел с ними дело! Я...» «Недавно я видел один танкер вблизи», — сказал Туран. Ему в ствол затолкали камень, он не смог стрелять. А еще люди, с которыми я ехал, убили Альфа Сымана, сержанта, когда тот высунулся из люка в башне. Хотя, может, его только ранили. «Постой, Сымана?» – перебил белорус. «Так он до сих пор жив?» «Может, уже нет. Откуда ты его знаешь?» «Да оттуда, что я сам с замка! Я был омеговским солдатом, пока наш взвод не разбили. Уполз, раненый!» «Семья артельщика с границ Московии меня выходила, с тех пор бродяжничаю. Альф Сыман был в моем взводе, в то время такой же рядовой, как и я. Я думал, все погибли, кроме меня». Макс, снова уставившись в окно, позвала. «Идите сюда, интересное зрелище». Повесив винчестер за спину, Туран подошел к ней. Ставров встал у соседнего окна. Впереди была большая низина с грядой темных красных скал посередине, а дальше землю скрывала грязная перина Солнце спускалось к горизонту, но еще не стемнело, и Туран хорошо видел багровые сполохи в сером тумане «Что это?» — просил он. «Пары грязь из гейзеров», — ответил Ставра. «В той стороне их много, а огонь?» «Не знаю». «Я несколько раз пролетал мимо, но туда ни разу не поворачивал. Там от земли идет горячий воздух, сильные восходящие потоки. Лететь опасно». «Судя по карте, Энергион где-то в том направлении», — сказала Макс. «Да, придется стравливать газ и маневрировать. Раньше у меня не было повода залетать в эти места, а теперь...» Великан пожал плечами и отошел от окна. Раздалось звяканье, он заговорил с белорусом. Туран не слушал. Далеко на востоке, вверх от горизонта протянулась колоссальная тень. Будь-то гора, очень широкая, с плоской вершины. Да нет же, это и есть гора. Но какой она величины? «Это Крым?» – прошептал Туран. «Да», – сказала Макс. «Откуда могла взяться такая... такая громада?» «Думаю, когда-то Крым был островом в море, только очень большим. Раньше для такого было другое слово – плато». «Наверное, и Крым надо назвать плато, а не горой. Ты оттуда? У меня нет постоянного дома, хотя на Крыме я провожу много времени. Точнее, в Херсонграде. Это место вроде корабля, но там торгуют не только оружием». «Ты тоже торгуешь?» Она улыбнулась и положила руку Турану на плечо. На то самое ушибленное, с которого еще не сошел синяк, но больно не было. Пальцы Макса оказались очень мягкими. «Да, Туранжай, в Херсонграде у меня лавка. Не совсем лавка». «Скорее место, где я принимаю гостей. И уже сейчас меня ждут. А меня нет. Те, с которыми назначена встреча, это очень жесткие люди. Старшины мехакорпа очень сильного клана из Арзамаса. Они будут ждать еще день, может, два. Потом просто сожгут мою лавку. Унесут все, что там есть ценного, а остальное сожгут. Разве в этом вашем Херсонграде нет законов, охраны, как в арсенале?» Макс покачала головой... И Туран подумал о том, как она отличается от знакомых ему женщин. За исключением знахарки, все они были чем-то вроде придатка мужчин. Выполняли работу по дому, мыли, стирали, готовили и смотрели за детьми. Женщины никогда не решали по-настоящему серьезных вопросов, но Макс другая. Она не просто решает вопросы, но, кажется, делает это лучше большинства мужчин. Чувствовалось, что ей довелось повидать много такого, чего обитателям фермы, включая Бориса Джайкана и Назара, даже и не снилось. «Старшинам наплевать на тамошние законы, Туран. За ними слишком большая сила. После того, как я не явлюсь навстречу, они решат, что я обманула их, продала сведения, которые добыла по их заданию кому-то другому. Что-то насчет Энергиона и Проектора? Нет. Меха Корп интересовала другое. Небоходы и одна вещь, которая возможна у них. Что с тобой?» Туран, не моргая, смотрел в окно. Лицо его окаменело, он за всех сил старался не выдать своих чувств. «Небоходы и одна вещь?» «Что случилось, юноша?» «Ничего», — сказал он ровным голосом, — «не называй меня юношей». «Почему?» Макс повернулась, не убирая руку с его плеча, заглянула в лицо. «Ты еще молод, хотя кажешься не по возрасту угрюмым и настороженным, будь то совсем не веришь людям». «Ставра, я верю», — возразил Туран. «Тебе...» «Тебе, кажется, тоже. Почти». Она снова улыбнулась. «Хоть на этом спасибо, но почему ты...» «Борода, ты упрямый, как неприрученный манис!» Воскликнул сзади рыжий. Он казался искренне возмущенным. «Ну, скуй их! Вот так, скуй, если ты думаешь, что вы даже вдвоем с твоим мальчишкой-дроченом не одолеете меня!» Туран и Макс оглянулись. Тим Белорус сидел у стены. Великан склонился над ним. Рыжий поднял руки, Ставридос надел на них железные кольца, соединенные ржавой цепочкой, щелкнул ключом на длинном витом шнурке и повесил его на шею рядом с кахаром. Обернулся и сказал, «Пока что будет ходить так. На ночь прикую его к трубам наверху. Если кому-то из вас не понравится, как ведет себя этот малый, можете сразу пристрелить его или перерезать горло. Тур, ты понял?» Туран кивнул, а знаток развела руками. «У меня нет ни пистолета, ни ножа». «Так попроси у меня» отрезал Ставридес. «Я не умею пользоваться оружием». «Значит, учись. Тур, ты отвечаешь за него. Не выпускай его из виду и будь начеку. Скоро мы влетим в то серое облако, и тогда, тогда что угодно может произойти». Под вечер в небе показалась одинокая тучка. На панч упало несколько капель. Макота, прикинув время, которое заняла поездка от дворца до корабля, понял, сезон дождей подходит к середине. Хотя здесь, вдали от границ Донной пустыни, все равно сухо и жарко, но в местах, где стоит дворец, теперь дуют ветра, несут по небу тяжелые облака. Почти каждый день идут дожди. Мглистыми ночами воют панцирники, пятнистые шакалы, не жалующие жару, выбираются на пустыри даже днем. А между холмовейниками снова начинаются сезонные войны за территорию. Целый день дирижа Баставридоса двигалась в одном направлении, но вдруг это хитрость, и ночью она повернет. Если луну скроют облака, утром бандиты увидят лишь точку у горизонта, а то и не обнаружат летающую машину вовсе. На что же солдаты омеговские рассчитывают? Как верный курс собираются держать? Пришлось спрашивать у Малика, и тот сказал, что в танкерах стоят такие хитрые штуки с мониторами, которые могут видеть ночью, как днем. Ну, почти. Макота не поверил, но бывший солдат запальчиво бил себя кулаком в грудь и уверял, что не врет, что у омеговцев эти машинки, именуемые «ночным глазом», точно есть. Все они остались со времен погибели, а сейчас делать их и даже ремонтировать, если что сломается, никто не умеет, так что каждый прибор в прямом смысле на вес золота, а то и дороже. Макота подумал, если приборы вправду такой ценный, возьмут его солдаты с собой на это дело или нет? Ведь происходит что-то крайне серьезное. Атаман ненароком в большую игру вмешался. Раз так, раз для омеговцев все это крайне важно, то может и есть на борту одного из ползущих впереди танкеров ночной глаз. Тогда, получается, танкеры ночью смогут преследовать леталку. И ехать они будут без фонарей. По словам Малика, яркий свет вреден для ночного глаза, слепит его. Значит, панчу с сендером тоже придется двигаться, вырубив фары, чтобы их не увидели. Останавливаться часто, глушить движки и слушать, в какой стороне ракочут моторы танкеров, и ехать дальше на звук. Через дерюшку атаман сообщил о своем решении бандитам. Тут как раз надоевшие всем слоистые холмы, тянувшиеся с тех самых пор, как машины отвалили от соленого озера, закончились. В тени последнего холма сделали привал. За ним лежала большая низина, далеко впереди пылили танкеры. Машина ставрида солетела еще дальше, похожая на две сросшиеся серебряные капли. Бандиты вылезли из панча размять ноги. Ханга с крючком тоже вышли из сендера. Мак отустал на кабине грузовика и сложил руки на груди. Поперёк низины шла гряда невысоких тёмно-красных скал. За ними висел серый пар. Там что-то поблёскивало, но что не разобрать. О том районе не было никаких сведений. Редкий смельчак отваживался ехать в центр Донной пустыни. И, насколько знал атаман, не возвращался оттуда вообще никто. В дверь отсека постучали, и, задремавший на диване макота, поднял голову. «Чё надо?» — стук повторился. Сквозь рокот мотора донёсся голос. «Хозяин, горы кончаются!» Атаман сел, потянулся, хрустнув плечами, провел ладонью по заросшему щетиной лицу. Подумал, что надо бы достать нож и побриться, но тут же забыл об этом. Панч покачивался, тускло светила лампа, прикрученная к столу. Разбудил его стопор, угрюмый молчун, почти не разговаривает, потому что заика и стыдится этого. Если кто попытается шутить над ним, сразу лезет в драку. Боец из него так себе, зато как стрелок он не хуже покойного Кромвеля, потому атаман взял стопора с собой маката натянул сапоги, отпер двери, через отсек охраны, где подвешенных к низкому потолку гамаках спали Малик с Лёхой, прошёл в кабину. Дерюшка сидел за рулём. У другой дверцы разместился стопор с ружьём на коленях. Между ними Захар. «Чеши дрыхнуть!» — велял маката стрелку. Стопор положил ружьё под дверцы и полез в отсек. Атаман сел на его место, зевнув, осмотрелся. Панч медленно катил за Сендером по извилистому ущелью, вроде того, где на подъезде к кораблю они повстречали танкер танкера -омеговцев. наступил вечер Под темно-красными склонами было совсем темно. Впереди ущелье становилось шире, там серело небо. «Как ближе к выходу подъедем? Мигнешь к речку, чтоб встал!» — велел маката «Ну, Захар, че у тебя?» Механик икнул, потер потные ладони и показал на выпуклый тусклый экран под приборной доской. Железный ящик монитора он как-то прикрутил к стенке, в панель уходил жгут проводов. В нижней части ящика было шесть тумблеров. Захар клацнул выключателем. Загудело. Экран озарился зеленым светом, на нем проступили белые круги и сетка. «И че оно такое?» «Так, вот смотри», — неторопливо заговорил механик. «Вся система из трех узлов состоит. Локация, которая на крыше крутится. Монитор этот с электроникой для запуска ракет. Ну и кассета, ракетомет, то бишь. Когда локация цель распознает, на мониторе точка яркая появляется». не там точек», — возразил Дерюшка, повернув к ним голову. «Молчи». — прикрикнул на него Захар и добавил, обращаясь к хозяину. — Сейчас нету цели, потому и точек нету. А как появится, надо, чтобы точка попала в этот круг посередке, который самый малый. Видишь, когда тумблером щелкаешь, и ракета в нее летит, ракета тоже на мониторе будет как точка, только более тусклая. ну когда она подлетит к цели, так и взорвется. — Значит, ежели человек там, он тоже как точка? А ежели танкер так более жирная? «Не-не», — замахал руками механик, «никаких человеков, то бишь людей. Локация только железо видит, металл, танкеры или там сендеры, мотоциклетки. Локация, понимаешь, лучи такие спускает, ну, как цвет но невидимые. И лучи эти отражаются только от железа. Как отразятся, так их локация обратно ловит, ну и выдает нам монитор точку в том месте, откуда они отразились». «Ну ладно, человек, мы того, мягкие». Макота похлопал себя по брюху. «В нас лучи эти твои вязнуть могут. Но чё же они тогда от железа отражаются, а от камня нет? И то, и то твёрдое, а?» Пожав плечами, Захар сунул руку под сиденье. «Не я их изобрёл, Макота». Он был единственным в клане, кто обращался к хозяину по имени. «Вот такие эти лучи. Железо боятся, бегут от него назад. Больше ничего не боятся. А я тут ни при чём». До конца расселена оставалось всего ничего. Сендер крючка стал притормаживать. Макета задумчиво разглядывал монитор. Какой-то вопрос вертелся на языке, но он все не мог сообразить, о чем надо спросить. Захар достал из-под сиденья бутылку, свинтил крышку и собирался хлебнуть, но атаман забрал пойло и приложился сам. Закашлялся. Настойка у механика была надива крепкая и вернул обратно. Захар немедленно выпил. «А!» — сказал Дерюшка. «Понял!» Вот если целей две или же три, да в разных местах, как тогда? «Тогда точки в разных местах на мониторе и будут», — ответил Захар, вытирая рот ладонью. «Ракетомет у нас не крутится. Стало быть, маневрировать надо так, чтобы та цель, которую стрелять собрались, в круге оказалась, который по центру монитора». «А если в круг две цели попадут?» — спросил маката «Ну, можешь две ракеты запустить или три. Там блок стоит, автоматика то бишь. Она распределит ракеты между целями». Мак припомнил, оперение на ракетах было подвижное. «Ага, так они не только по прямой могут!» «Ясное дело, это ж не стрелы тебе, поворачивают как им надо, ну, совсем уж взад лететь, то бишь по кругу не смогут все ж таки, но цель отыщут, по которой ты пальнешь, даже если она чуток в стороне от курса панча будет. Главное, чтоб точка в малый круг на мониторе попала». «Сила!» — восхитился Дерюшка. «Вот хозяин какой у нас разумный, что за ракетометом этим на корабль поехал!» «Да стой ты уже!» Он мигнул фарами, и Сендер впереди наконец остановился. Дальше был конец ущелья, с двух сторон высились почти отвесные склоны из красного камня. «Лады!» Макота обернулся на сиденье и гаркнул. «Малик! Малик, подъем! Бинокль мой возьми на крючке там у двери! На выход! Надо осмотреться!» Макота, Малик, Дерюшка и Крючок залегли на вершине скалы. Еще не стемнело, но до наступления ночи оставалось всего ничего. Тусклые звезды уже обсыпали небо. Налился светом диск луны. «Свезло нам, а, хозяин?» — говорил Дерюшка. «Ой, свезло! Сможем за танкерами ехать, как днем!» «Что там светится?» — спросил Крючок. Макота протянул бинокль, но не ему, а Малику. Тот взял и стал глядеть на другой конец низины. Далеко впереди над Илом стелился тяжелый багровый свет. Танкеры, едва различимые на таком расстоянии, медленно вползали в него. Летающей машины Макота на фоне туч разглядеть не мог, но надеялся, что с танкеров ее видно и солдаты едут в правильном направлении. «Не пойму я, че это там такое горит?» — протянул Малик. Бывший омеговец отличался говорливостью, но сейчас был растерян и старался помалкивать. «Трещины!» — сказал Макота. «Трещины там выли, из них светит! Че-то пыхает внизу!» «Да что ж там пыхать-то может?» Атаман забрал у него бинокль. «Нам какое дело? Главное, проехать сможем! Дерюга!» «Смогете с Захаром панч там провести?» «А то!» — закивал молодой. «Не сомневайся, проведем. Только бы Захар не напился». «Ну так следи за ним!» «Буду, буду следить. Не напьется хозяин. Ох и свезло нам, что там светится. Я вот крюк, а ты смогешь ехать?» Перебил маката Лопоухий хмуро поглядел вперед. «Проводника надо!» — произнес он наконец. Заехали непонятно куда без проводника, а этому свезло. «Проводник нужен!» «А ты заткнись!» — прикрикнул Дерюшка. Все удивленно посмотрели на него. Молодой смутился слегка, даже испуг на лице мелькнул. Но тут же воспрянул духом и сделал вдруг невероятное. Ткнул крючка кулаком в бок. «Хозяин знает, что делает, а ты каркаешь, как ворон. Проводника, проводника!» Крючок повернулся к нему, занеся руку. Дерюшка отпрянул. лопаухи взглянул на атамана, на молодого и с кривой улыбкой отвернулся. Мак это с любопытством наблюдал за ними. «Ишь ты, дерюшка, как себя ведет теперь!» Да и Крюк тоже. Атаман в который раз попытался понять, что же такого не хватает в облике Лопоухова, и опять не понял. Подергав себя за ус, он спросил у Малика. «Танкеры разглядел?» «Ага». «Ну так чё про них скажешь? Ты ж хвастал, сам когда-то в таких катался. Далеко они заехать могут без заправки? У нас топливо есть пока, но не так, чтоб много!» Бывший омеговец сел спиной князине и заговорил, быстро жестикулируя. «Заеду далеко, там баки ого-го какие!» Он развел руками, показывая величину баков, потом стукнул кулаком по ладони. «И броню их пули не возьмут, даже из самого большого штуцера. Разве что гранатой, да и то лучше связкой, ну или другой танкер нужен, чтобы из пушки. Гранаты лучше всего под нищие бросать или на корму, прямо за башню». «А ракеты?» Бандит покосился туда, где стоял грузовик с сендером. «Не, ну ракеты эти твои весь танкер разнесут к ползуновой матке». «Я вот другое подумал». Иловая пыль, ежели в топливную систему попадет, забьет ее, тогда все, кранты. Потому водилы наверняка стараются не гнать, а двигаться по пустыне осторожно так, с оглядкой. «Это хорошо», — кивнул маката «А пушки у них какие?» «Ну, что же пушки? Пушки мощные в башнях. Панч наш тысяч шагов развалит одним выстрелом». «А народу сколько в нутрях?» «Народу?» — Малик почесал за ухом. «Ну, там...» Не тяни в лес дерюшка. Или считать разучился? Должно быть, ну, 4-5 в каждом. Заряжающий, значит, и наводчик сидят в башне. Ниже механик, командир сбоку от него. И еще один человек может быть. А может и не быть. Да, и еще там бортовые радиостанции. Значит, они между собой, говорят, постоянно. И сзади там можно оружие всякое сложить. Так что не думайте, что у них, кроме пушки, да пистолетов в кобурах больше ничего. Там и ружья, небось, лежат, и гранаты, и автоматы даже. Малик замолчал. Крючок громко зевнул, и атаман прикрикнул на него. «Чего рот разеваешь?» «День и ночь не спал», — ответил бандит, не глядя на хозяина. Всего ничего перекимарил. «Ты не зевай, вперед гляди, тебе там ехать. Видишь, трещит сколько, как все лабиринт какой, нам ночью до да без фар. Изучай, разъешь тебя некроз, местность». «Могу заснуть за рулем». «Я тебе засну! пули в башку навечно усыплю, пал Рулить будешь». «Станет совсем не невмоготу, Хангу за баранку посадишь». «Ханга неопытный», — возразил Крючок. «Может, урулить куда не надо». «А ты ему по мордасам надавай, чтоб не урулил». «Ладно, пошли назад». Маката повернулся и стал сползать со склона.